Деревня Великая Воля находится в Низовье, Щары, Чары, которая течет здесь с юга на север. От Великой Воли до Акунинова больше сотни километров. Это расстояние указывает на масштабы того злодеяния, которое, согласно словам Петра Савчица из Городков, называлось у фашистов акцией против партизан. В фашистских отчетах акция эта называлась Гамбург. В великой воле уцелело пять человек, взрослых и четверо детей. Один из уцелевших взрослых — Иван Иосифович Павочка. Этот рассудительный и добрый по натуре человек уже не однажды рассказывал людям о злодеяниях оккупантов. Его показания включены в акт Государственной комиссии Козловщинского района Гродненской области — по установлению и расследованию злодеяний оккупантов в 1941-1944 годах и опубликованной в отдельной книге. Там запротоколированы общий ход событий и обстоятельства злодеяния. Иван Иосифович отметил тогда, что 16 января 1942 года по приказу немецкого офицера по фамилии Сзук был согнан весь крестьянский скот из деревни Великая Воля в местечко Козловщину. Вскоре в деревню ворвался другой карательный отряд фашистов, который согнал всех жителей в одно место и разделил их на две группы. Одну группу, 156 человек, среди которых находились свидетель, его жена и двое детей, каратели пригнали их к карьеру, из которого раньше до войны брали песок на строительство моста через щару. Каратели приказали людям лечь и расстреливали их из пулемета. «Первая пулеметная очередь, — говорит Иван Павочка, — прошла по головам лежащих, и был смертельно ранен мой сын Михаил, а мне пуля на левой руке оторвала средний палец, а безымянный и мизинец раздробила». Мой сын успел сказать «Папа, мне больно» и скончался. Преступление немецко-фашистских оккупантов в Беларуси 1941-1944, Минск, 1965, страница 278-279. Из второй группы в 130 человек. Уцелевшие рассказывали, что их отделяли по двенадцать, гнали в лес и там расстреливали. Рассказав по нашей просьбе жуткую историю заново, Иван Иосифович согласился даже отвезти нас к месту расстрела и показал, как он в тот зимний день лежал тут под пулеметным огнем. Теперешний рассказ его мы передаем со всей точностью. Как и многие другие уцелевшие жители огненных деревень, Иван Иосифович начал рассказ с рассуждений о фашистской версии борьбы против партизан. Немцы собрали большую силу на леса. Партизанам они ничего не сделали. И с этой всей ненавистью нападали на местное население. Мы утекали в лес. Зима была с детьми. Ну, в лесу не место. Мороз был, холодно. Пошли мы в деревню Копти. Заехали немцы и говорят, идите домой. Ну, мы, понятно, вынуждены были идти, потому что там все оставили, и коней, и коров. Пришли мы домой, сидим. Видим, идут. Сосед мой говорит, — День добрый пану. Ани, — День добрый пане бандит. Разграбили они все наше, забрали всю нашу скотину, и человек пятнадцать увели с собой в обоз. Сидим мы никого нема, и не успели оглянуться, как нагрянули немцы снова. В каждую хату заходит немец, наказывает нам, чтоб каждый на три дня харчей брал. Мы вас вывезем. Кто успел, что взять, а кто и не успел? Снег лежал. А одного старика вели босова без рубашки и без шапки. Поставили тут нас всех на колени, нас били прикладами и пинали ногами. И вдруг послышался грохот тяжелых машин. Пришло девять машин, а в машинах полно немцев. Но человек, может, двадцать, а может и больше, молодые немцы, на головы надвинуты каски. Из одной машины вылез офицер, дал команду, и нас повели под сильным конвоем с правой стороны ехали машины, а с левой шли немцы. Не доходя до того места, остановили, и трое немцев пошли с пулеметом. Поставили пулемет на пригорочке, двое там остались, а третий вернулся и махнул рукою. Привели нас в лощину перед тем пулеметом и сказали ложиться. Мы ложились кто с кем? Ну, я лег с семилетним хлопчиком, держал его на руке, прислонившись а жена с трехлетней дочкой. Когда мы легли, шапка с меня свалилась, и я ее на голову больше не надевал. Немцы от нас отошли. Ага. Немцы отошли в сторону и залегли кругом. А этот немец, пулемет которого на пригорочке стоял, взял этот пулемет и подошел к нам метров на двадцать. Там была яма, где немецкая бомба упала. Влез он в эту яму, встал на колени и поставил на краю ямы пулемет. Потом немцы отошли от нас, и он протянул свою первую очередь по нашим головам. Я как лежал на левом боку, так мне вот так по пальцам, а хлопчику — в голову. И он еще успел только сказать, «Ой, папа, болит». А я говорю, «Тихо, Мишка, не будет болеть». Больше он не отозвался. Пять очередей выпустили. Мне попало в правую ногу, опалило мне подошву и так прорезало ногу. Сильно у меня болело. Шевелю, шевелится. Но боль нестерпимая. Все равно, как крапивую мне кто-то по пальцам. После стали добивать, кто стонал. Все мое лицо было залито кровью и очень из меня дух гнало. Подошел немец, ногой мне ударил в голову. Голова моя так закачалась, но глаз я не открыл. Стали сами засыпать землею. Земля была мерзлая, глыбы эти песок. Пободрали мне лицо. А за плечами у меня лежал годов, может, ему шестнадцать хлопец. Он никуда ранен не был. Подхватился на ноги, просит. «Паночка, не убивайте меня. Убили мою мать и сестер. Пустите меня живого». Они что-то по-немецки, что-то между собой поговорили, раздался выстрел из пистолета, и он мертвый упал на меня. Песку немного насыпали, и я стал задыхаться. Думаю, буду вылазить. Нехай добивают. Очень тяжело задыхаться. Весь мокрый, как из речки, раз приподнялся, потом другой раз, и уже я без сознания. Потом как-то напрягся. Ну, тогда я был сильный, молодой, приподнялся, те комья раздвинулись, и мне стало легче дышать. И лежу я, слушаю. Не слышно, чтоб кидали. Сколько лежал, не знаю. Потом еще пошевелился, высунул лицо, и слышу, уже в том конце выстрелы слышно. Полежал я, пока стемнело, на ноги не подымался, и говорю, Вставайте, кто живой. Немцев уже нема, ушли. Никто не отозвался. Нас было тут в этом конце деревни 150 душ, а только я один остался. Порвал на себя рубашку, обмотал рану и пошел в лес. В лесу я пролежал трое суток. Ну, думаю, пойду в деревню Копти, если убьют, кто-нибудь землею присыплет, а то как в лесу умру то звери кости только будут таскать пришел я рано в деревню копти и не узнал ее она для меня уже переменилась совсем другое стала знаю я что тут копти собаки лают из малой воли а коптий не узнаю постоял я и опять пошел потом я нашел наших которые путикали из козловщины встретились мы с ними Пришли мы с соседом в копте, и там я уже остановился. Лег я у Виктора Косача и пролежал шесть дней. Потом копоть Алексей, который служил когда-то в польской армии санитаром, сделал мне перевязку. Прошло больше двадцати пяти лет между тем первым запротоколированным и этим записанным на магнитофонную ленту рассказом Ивана Павочки. Но время не стерло в памяти рассказчика огненных и свинцовых следов. В рассказе 1971 года Иван Иосифович рассуждает о том, что каратели, мол, не смогли разбить партизан и с этой ненавистью взялись мстить мирным жителям. В те дни он не мог, конечно, знать, что 11 ноября 1942 года главное командование фашистской армии издало специальный секретный документ, Инструкция по обращению с бандитами и их пособниками, в 83-м пункте которого рекомендовалось в обращении с бандитами и их добровольными пособниками проявлять крайнюю жестокость. Сама жестокость мер и страх перед ожидаемым наказанием должны удерживать население от помощи и содействия бандитам. Преступление немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941-1944, страница 43. Вслед за этой инструкцией начальник генштаба вермахта Кейтель издал приказ. В пункте первом этого приказа он написал, что придерживаться международных соглашений и принятых обычаев ведения войны не надо, Эта борьба не имеет больше ничего общего с солдатским рыцарством или положениями Женевской конвенции. Войска правомочны и обязаны, без всяких ограничений, использовать в этой борьбе любые средства, в том числе против женщин и детей, лишь бы это привело к успеху. Преступление немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии 1941-1944, страница 43. Второй пункт: Ни один немец, участвующий в борьбе с бандами партизан, не должен быть привлечен к дисциплинарной ответственности или к военно-полевому суду. Там же страница 66, Ивану Павочке, опытному пожилому человеку, интуиция подсказала правильно Карателям заранее прощалось все Они оказались неспособными к борьбе против партизан и под видом партизан убивали женщин, детей, стариков. В архивах сохранилось сообщение номер 28 полиции безопасности и СД о результатах карательных экспедиций Гамбург и Альтона в районе Барановичской и Брестской областей от 22 января 1943 года. Непосредственные заправилы карателей выхвалялись перед высшими инстанциями своими подвигами, выдавали убитых мирных жителей за партизан. Вот два отрывка из сообщения. Операция Гамбург в районе города Слонима. Эта операция была одной из наиболее успешных операций, проведенных до сих пор в Белоруссии. Данные разведывательной команды полиции Безопасности и СД Были такие точные, что удалось обнаружить каждый лагерь. В многочисленных боях было убито 1676 партизан. Далее было расстреляно по подозрению в связи с партизанами 1510 человек. Были захвачены многочисленные трофеи, в том числе 4 броневика и 8 противотанковых оружий, огромное количество скота и зерна. В населенных пунктах, расположенных в районе операции, кроме того, было уничтожено 2658 евреев и 30 цыган. Потери немцев составили 7 убитых и 18 раненых. Операция Альтона в районе Коссово-Бытиня. Эта операция была проведена с целью разгрома прорвавшегося на юг после операции Гамбург, большого партизанского отряда. Партизаны потеряли 97 человек. Далее в этом районе было расстреляно 785 человек по подозрению в принадлежности к партизанам. 126 евреев и 24 цыгана. Захвачены значительные трофеи, скот и продовольствие. Оружие и боеприпасов захвачено незначительное количество. Преступление немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941-1944, страница 71. На самом деле, в районе Слонима каратели даже не столкнулись с партизанским отрядом. Они набросились на близлежащие мирные деревни.